Глава шестая. Твердыня гор правосудия. Солазар. В тени разросшейся ивы Солазару приходится скрываться, поджидая гостью дома Дакар. Наследник тёмной лилии с малых лет приучен проявлять интерес к наименее значимым фигурам. У каждого правителя есть советник, любовница или палач. Как правило, эта троица и обладает самой достоверной информацией. Официальным советником Верховного выступает Лон, он же его неофициальный палач, и этот экземпляр даже под страхом смерти не раскроет планов хозяина. Рассчитывать на информацию от Танатоса еще более глупо, а вот Дале может оказаться вполне сговорчивой. Замечая тонкий силуэт девушки, затянутой в зеленую порчу, наместник выходит из тени, сталкиваясь с ней лицом к лицу. Леди Талия, ваше привос? Не стоит. Зовите меня лордом. Мягкая улыбка расползается по губам Салазара. Он делает шаг назад, позволяя иномерянке почувствовать себя в безопасности. Они еще официально не знакомы. Но титул вынуждает наместника богов большую часть времени проводить в традиционной одежде. Его график состоит из официальных встреч, открытых богослужений и общественных проповедей. Всё это диктует жёсткие требования к внешнему виду, которые Дров с радостью принимает. Как ни странно, многослойность и длина одежды совсем не раздражают. С момента его восхождения многие обыденные вещи перестали иметь какое-либо значение. А где ваш полукровный спутник? Ево давно интересует ситуация с эльфийским наследником, хотя вмешиваться глава религии всё ещё не планирует. Просто поставить на место. При всей своей безэмоциональности он заботится о сестре. Наверное, это единственное тёплое чувство, на которое Солазар способен. Вы акрон-принц Алеандрели? Придворные говорят, что вас часто можно встретить вместе. не так часто, как они пытаются выставить. Изумруды в русых косах маскируют нечто весьма интересное. Отвлекая Талию разговором, наместник пытается расплести замысловатый узор, скрывающий колдовские способности Ины Мирянки. Селазар чувствует, как вокруг хрупкой фигуры незримая энергия формирует защитный кокон. Ещё секунду назад он видел в её глазах тёплый свет, а сейчас не до конца понимает, что происходит. Девушка меняется на глазах, показывая свою другую и постать. Нет, внешне ничего не изменилось, даже взгляд такой же туманный и немного напряженный. Но внутри она словно стала старше на несколько столетий. Наместник может утверждать лишь одно: такие перемены и защита никак не связаны с чарами Дакар. В горах правосудия все отравлено силой Верховного из-за нелепых камней, позволяющих ходить под солнцем. Даже жители напитались силой своего правителя, но не Талия и Номирянка действительно рядом с ним не так давно и ещё не разит его мощью. Дроу пытается незаметно всквернуть защитный кокон. Теплота и остатки приветливой улыбки покидают лицо гостьи, стальные глаза наполняются холодом. Салазар бережно отпускает крупицы захваченной силы, понимая, что ещё не готов подавить сопротивление её обладательницы. Как вы себя чувствуете? Даже удачный переход между мирами может вызвать осложнения со здоровьем. Могу сказать вам правду. Девушка хищно щурит глаза. Кому, как не наместнику богов, хранить чужие секреты? Пройдёмся? Что ж, лорд Салазар. Талия делает маленький шаг в противоположную от замка сторону. Ваш мир примитивен и загадочен одновременно, но, кажется, он мне начинает нравиться. Думаю, со временем я смогу отлично в него вписаться. Дрову искоса наблюдает за перекатами силы внутри защитного кокона. Вот только я абсолютно не понимаю, кому могу доверять. На вашем месте наместник приветливо кивает проходящей вдали орчей делегации. Я бы держался ближе к тому, кто способен принести максимум пользы. Доверять вы сможете лишь со временем, когда лучше узнаете окружающих. Главное не упускать выгоду. Спасибо. Снова он замечает, как девушка меняется, её лицу возвращается лёгкость, прича содержамая души. Вас не затруднит ответить на мои вопросы о религии? Я кое-что успела прочитать, но боюсь, что не всё поняла правильно. Мой долг оповестить вас об этом. Венециан хаос это старшие боги или иные сущности? Это необузданная энергия, способная творить. Их можно отнести к божествам, но на самом деле они гораздо больше. Боги мудры, их могущество почти безгранично, но они лишь посредники, помогающие миру жить. Венец сотворил, а они дуи множество других миров. Частицы его силы являются жизненным механизмом мира, хранясь в самом его центре. Эта сила пронизывает всё вокруг. Она даёт нам возможность говорить, птицам летать, деревьям расти, животным размножаться. Но Венец не имеет возможности контролировать процесс создания полностью. Поэтому изначально мир населяли монстры, прозванные детьми хаоса. Многие противопоставляют хаос Винцу как зло добру. Но всё куда сложнее. Хаос дополняет Венец, они не могут существовать друг без друга. Миры, созданные лишь одним из них, не существуют дольше тысячи лет. Значит, хаос не зло? Я изучил множество источников и склоняюсь к мнению, что хаос не зло, а полноправный сотворитель. Венец создал свет, хаос тень. Венец сотворил день, а хаос ночь. Одно не может существовать без другого. К сожалению, необузданная энергия не позволяет им доводить собственные творения до совершенства. Поэтому они создают богов, способных устранить оставшиеся несовершенства и ставят их наместниками мира. То есть уничтожить детей хаоса. Дети Хаоса были кровожадны и разрушали всё окружающее. Мастер, будучи великим мастером во всём, уничтожал детей Хаоса, и из каждого мёртвого монстра восставало существо одной из известных нам рас. Путник отвёл каждую расу на выделенную ей территорию, дал им легенды и закон. Супруга Мастера Домина помогала обустраивать жилища и возводить города. Её сестра Фурия наделила новых жителей Аниды эмоциями и желаниями, показала сладость победы и пламя страсти. Гармония принесла мир и порядок, искусство и колдовство. А слуга покоя, что принёс сон? Ничего. Он не творение Винцели хаоса. Он гораздо старше и способен поглощать миры. Его цель следить за тонким балансом между жизнью и смертью. Именно он отмеряет жизнь каждого живого существа, и однажды он поглотит Аниду вместе с её богами и создателями. Предвосхищая ваш следующий вопрос: "Я не знаю, кто сотворил его". Согласно нашим писаниям, слуга покоя, хаоса и венец существовали всегда, перемещаясь от вселенной к вселенной. создавая их и разрушая. Ваши боги вам помогают? Задумчивый голос девушки заставляет Вну вновь взглянуть на неё. Даже больше, чем кто-либо может представить, абсолютно честно ответил наместник. Тогда вы должно быть очень счастливы, Дроу. Я могу дать вам небольшое предсказание. Хотите? Улыбка пробегает по губам Салазара. Давно никто не вызывал у него такого интереса. Ещё несколько дней назад наместник не планировал участвовать в играх Верховного. Теперь же Дру и сам не может толком объяснить, почему это делает. После настороженного кивка и пары минут молчания наместник богов задумчиво произносит: Вы привяжетесь к самому циничному богу и встанете на сторону существа, омывшего этот мир кровью. Но опасайтесь призраков прошлого. слушав их, вы разрушите мир несущего свет. Лорд, ваши речи весьма туманны, хотя на губах девушки играет улыбка, глаза её остаются серьёзными. Уверен, что разгадка не займёт у вас много времени, произносит довольный, но шокированный увиденным наместник богов. Пусть девушка и разрушила планы многих, но вот ему её присутствие только на руку. Скоро и до Таната содойдёт кто она. Странно, что старый воин ещё не понял. Хотя, скорее всего, он всё понял сразу, просто предпочитает держать информацию в тайне от Святослава. Но почему? Я полагаю, что вы не скажете, какой бог самый циничный и кто омыл мир кровью. Нет, леди Талия, иначе вы поймёте всё слишком рано, и это может изменить наше будущее. Есть ещё какие-либо вопросы? Он чувствует острую потребность провести с этой женщиной как можно больше времени, но последствия таких диалогов невозможно предвидеть. Наместник должен оставаться беспристрастным, а он уже готов делать ставку на свою фаворитку. Многие боятся, что вы узнаете все их грехи. Меня мало интересуют их грехи. Любой может поддаться искушению. Важно ли что, становится ли искушение важнее добродетели? Возможно, в ошибоги знает что-то о моём мире. Слова богов порой слишком неразборчивы для деталия. Я пытался расспросить о вас, но не получил внятных ответов. Спасибо за попытку, лорд Салазар. Святослав задумчиво наблюдает, как два силуэта удаляются вдаль по дорожке, ведущей в нижний сад. Хоровод мыслей в его голове медленно обретает ясность. Ему кажется, он понял предсказание, данное Салазаром. Понял, как минимум, одну его часть. Дакэрн медленно загадочно улыбается и салютует бокалом в сторону уходящей пары, посылая им своё восхищение, показывая, что он ещё в игре и ему очень нравятся новые правила. Твердыня Гор правосудия. Алерия. Тренировки единственное, что помогает Алерии очистить разум от роя мыслей. Дочь Фурии давно подумывает завязать с дипломатическими заданиями семьи и податься в наёмники. Как говорил один из её первых учителей: "Слово всегда проигрывает клинку". За свою недолгую жизнь наследница Тёмной Лилии успела осознать всю истинность этих слов. Устой Дроу призывает к скрытной вражде. Все знают, Чем выше дом, тем больше у него прав и весомей голос в совете. Её дом стоит высоко, ему подчиняются и завидуют многие, но лишь для посторонних тёмная лилия не участвует в политических играх. Уничтожить дом за ночь не трудная задача, если на вашей стороне банк, забитый золотом. Семьи уничтожают друг друга ради улучшения положения и новых привилегий. Стёры из истории того, кто на ступень выше, можешь забрать его вассалов и земли. Правда, родственники Алерия спонсируют разгром не только тех, кто неуместен им, но и тех, кто может просто не нравиться. Девушка была свидетелем десятков заговоров, видела падение и восхождение по лестнице совета. Поэтому для себя она давно решила не питать ни к кому привязанности проще, чем потом сожалеть о ней. Ведь семья может приказать убить в любой момент. Рука Алерии ни разу не дрогнула. Как объяснить чужаку, что убивать это норма, законное право сильнейшего. Все предпочитают говорить о мире, в то время как дрово честно заявляют о жестокости. Если всё время думать о слабых, то сильные просто исчезнут. Когда-то Алерии казалось, что она не будет такой. Теперь же дочь Фурии презирает неспособных себя защитить. Закон прост. Выживает сильнейший. Если не можешь защитить семью, значит нет смысла её заводить. Растрён слаб, но невероятно хитёр. Отец плетёт интриги со скрупулёзностью паука. За это она его уважает, даже восхищается. Только это восхищение ничего не значит. Однажды он будет свергнут, совершив очередной выпад и перекатившись в противоположную часть комнаты. Друг замечает силуэт наблюдающий за ней с тени отбрасываемой галереей второго этажа. Леди Олерия, вы стали ещё более грациозны. Прекрасное шоу. Вальяжно хлопая в ладоши, Алесандрель выходит в центр тренировочного зала. Возможно, вы захотите сразиться с более достойным противником, чем чучело набитое соломой. Боюсь вас ранить, кронпринц. Девушка внимательно рассматривает вступившего в боевой круг противника. Белые тренировочные брюки, такая же туника, заканчивающаяся чуть выше колен с разрезами по бокам. Волосы стянуты в тугой хвост. В руках пара темных эльфийских клинков. Наверное, светлые безумно боятся видя наследника своего трона с оружием другой расы в руках. Сомневаюсь, что вам это удастся. Алисандриль встает в боевую стойку. Драться с эльфом совершенно не хочется, но и уйти нельзя. Он зла памятьен. Следующее десятилетие будет укорять в трусости. Пару минут противники кружат друг напротив друга, совершая ложные выпады в попытке успешно сократить расстояние. Сложнее всего смотреть в надменные серебряные глаза. Презрительная усмешка давно не ранит в отличие от безразличие глаз. Не выдержав скопившегося напряжения, девушка наносит первый удар. Тонкое лезвие оставляет длинную царапину на эльфийской щеке. После того, как прилюдии соблюдены, можем поиграть. Ещё более платоядная улыбка расцветает на устах кронпринца. Он начинает яростно вращать клинками в руках, заставляя соперницу уйти в глухую оборону. Клинки сталкиваются и поют гимн кровавой богине. Мощнейшие атаки сменяются плавными выпадами, сопровождаемыми медленным хождением по кругу. Дочь фурии всё чаще пропускает удары. Под натиском ей непозволительно часто приходится отступать. Мне говорили, что Драу более достойные бойцы. Наследник альфийской короны загоняет соперницу в угол. Тяжёлый взгляд пробуждает желание сжаться. От надменности и напускного высокомерия хочется разрыдаться. Он не знает, что произошло, винит, но даже не знает, и это злит ещё больше. Игла, пропитанная болью, впивается в солнечное сплетение, лишая воздуха. Дроу понимает, Алесандрель имеет полное право укорять её. Понимает, но не может принять. Только она знает, что руководило её поступком, между какими тисками она была и остаётся зажата. Ей до безумия хочется кричать о своей жертве в это высокомерное лицо. Естественно, у шестой до сих пор даже не подозревает об этом. Он слишком горд, чтобы попытаться оправдать хоть кого-то, кроме себя. Смотрит так хладнокровно, а сам желает уничтожить, порубить в порошок и размазать остатки по каменным стенам тренировочного зала. Все сомнения и тревоги, запертые в самые далёкие ящики её сознания, в один миг вырываются на свободу, бездушными червями вгрызаются в тело, прорывая свои безжизненные туннели, оставляя после себя лишь пустоту и злобу. Мне говорили, что вы менее надменны, ваше высочество. Дочь Фурии силой ударяет соперника в грудь, выворачивается и оказывается за тонкой спиной, представляя холодный клинок к шее. Разум на шёпоте: "Убей". Одно движение, и проблемы всей её жизни больше не будет. Она станет свободной. Умно. Некоторые слишком слабы, чтобы направлять своё оружие в лицо. Давай. Алис плотно прижимает свой горло к лезвию. Рьеж дочь фурии, приноси великую жертву своей грёбаной богине, которая прославит тебя перед потомками. Он ещё плотнее прижимается к заточенной стали вдоль края которой выступает полоска отливающей голубизной крови. Мой народ уже давно не живёт жертвами. Разве? Мгновение и наследник смотрит ей в глаза, направляя один из клинков в область шнуровки корсажа, а второй поперёк обнажённого живота. Я тебя услышала. Алерия занимает точно такую же позицию. Пульс нервно барабанит в висках. Как он мог? Идиот. Отец мне не простит. Плевать. Уничтожу его здесь и сейчас, а потом забуду, как страшный сон. Слишком хорош, чтобы с ним сражаться, но слишком глуп, чтобы избежать смерти. Взгляд дочери Фурии сосредотачивается на вене, почти вертикально пересекающей шею эльфийского наследника. Глупый мальчишка, привыкший прятаться по кустам со своим луком, совсем забыл, как просто умереть в ближнем бою. Я услышал вас обоих. Голос гулким эхом раскатывается по стенам зала. С галереи на первый этаж спрыгивает Святослав, облачённый в точно такой же костюм, как и Алис. На первый раз я сделаю вид, что в моём доме не прозвучала прямая угроза двум величайшим родам друг от друга. Надеюсь, что в прет вы будете думать прежде, чем делать. Дочь Фури, вами я весьма разочарован, но вашему главе сообщать не буду. Помните, что леди стоит чаще думать головой, даже если она дроу. Кронпринц, если же вы в прет решите выбрать себе кровного врага... Делаете это за пределами моей территории и никак не в дни Генериса, обесценивая тем самым войну, которую мы прошли вместе. Простите. Каждый из правеневших се склоняет голову, убирая оружие в ножны. Не за что. Глава Дакар, махнув рукой, устраняет повреждения со стен, статуй и большой цветочной кадки в одном из углов зала. Алерия, вы свободны. А вот вашего друга я попрошу задержаться. Девушка спешно покидает тренировочный зал. Появление Святослава спасло её от величайшего позора. Отец бы не позволил развязать войну с империей. Он бы просто отказался от неё. Хотя, может, это и к лучшему. Дочь Фурии вспомнила слова, однажды оброненные Талией: ничего не помнить. Эта фраза не выходит из головы. Катастрофически хочется ничего не помнить, закрыть глаза и проснуться в другом мире. Она бежит по коридорам чужого замка, не обращая внимания на недоумённые взгляды стражи и прислуги. Женщины дров не плачут, но почему же ей так сильно хочется разрадаться? Каждый проведенный в этом месте день выжимает досуха. Череда сделок, подготовленных отцом, не была проработана полностью. Ночами она переписывает соглашения, пытаясь добиться лучших условий для своего дома, а днём вынуждена терпеть презрение в глазах светловолосого наследника. От Алесандрели оказалось невозможно спрятаться даже в самых дальних углах, за самыми дальними столами. Кронпринц был везде, всегда довольный и идеально одетый. Он надменно смотрел, бросал пару колких фраз, Охмурял очередную Фрейлину и покидал мероприятие. Святослав, ты опять меня отчитал. Сузи в глаза произносит бедующий император, когда Дров покинул зал. Могу еще и выпарить, если у тебя есть для этого настроение. Верховный платоядну улыбается и запрыгивает на второй этаж. Мы играем в другой раз. А сейчас объясни мне, что ты там нашёл такого интересного, что не удержался и прервал мою тренировку? С чего ты решил, что я не пришёл попрактиковаться сам? Это гостевой зал, ты тренируешься только в личном. Тебе стоит поступать так же, если хочешь жить долго. Девчонка Дроу стала достойным соперником. Неожиданно, правда? В победе со спины мало чести. Александриэль небрежно пожимает плечами и взбирается на второй этаж вслед за вампиром. Это был её единственный выход. Ты это знал, но момент упустил. "Опросишь Танатоса стать её нянькой?" В эльфийском голосе вновь сквозит раздражение. "Нет, для него она слишком мала. Ревнуешь свою новую подружку к Танатосу?" "Ты знаешь, что нет." "Хорошо." Я ещё не решил, что с ней делать. Во время вчерашней медитации Таната сделал её диагностику. Душа и сила разделены внутри ауры и не могут принадлежать одному существу. Они постоянно отталкиваются друг от друга. Таната решил тренировать её как заклинателя хаоса. Надеется, что она через долгие медитации сможет срастить свои силы. Хотя я действительно не уверен, хочу ли в этом участвовать. Никогда не поверю, что ты откажешь себе в подобном эксперименте. Помнишь черную волну по куполу во время праздника? Алис напряженно кивает. Кто-то пытается выстроить канал связи с ней. Если б защиту не усилили, это бы удалось. Почему-то решил, что связь выстраивают с ней. Уловил отголоски заклинания. Читающий зол и находится очень далеко. Думаю, Талия бежала и пытаясь замаскироваться, разорвала силу и душу. Скорее всего, она открыла портал, совершила разрыв и только потом в него шагнула, поэтому не смогла полноценно завершить переход и потеряла память не от ударов, а именно из-за этого сбоя. Почему-то кажется, что своими выводами ты делиться с ней не спешишь. Если я прав, то у неё большие проблемы. Лишний стресс может вернуть воспоминания, а может и оттолкнуть прогресс на пару шагов назад. Тебя назвали хранителем мира, уверен, что все остальные в безопасности. Да, до тех пор, пока кронпринц Светлых эльфов не объявит родовую войну наследнице самого крупного банка и сестре наместника богов. Досадное недоразумение. Алесандрель закатывает глаза, понимая, насколько глупую оплошность чуть не совершил. Направление одного клинка в сердце, а второго поперёк живота давний знак объявления родовой войны. Сейчас к нему прибегают в основном Дроу, так как только у них уничтожая один дом, можно занять его место в иерархии правления. Если два существа объявляют друг другу родовую войну при свидетелях, то обратного хода нет. Как только свидетель делает публичное заявление, клятва вступает в силу. Остановить такую войну Можно лишь убив кого-то из глав семей. Отказавшись оглашать увиденное, Дакар в очередной раз выступил хранителем мира. Ты, будущий правитель, отпусти прошлые обиды и помни о своём лице. Рисковать жизнью отца ты грёбаный психопат, если честно. Растарён не пошёл бы против империи. Полициалис соскользит из неможения. Плевать на него. Есть дочь Рифури и Солазар, которым вообще непонятно, что движет. Нашёл время в обиженку играть. Возьми и трахни её, если так хочется. Сомневаюсь, что она тебе откажет, а войну развяжешь, когда я тебя об этом попрошу. Войну? Ты решил-таки стать императором? Слишком много я тебе рассказываю. Я давно решил им стать, но сейчас к совету у меня есть более выгодное предложение, чем объявление через чрезвычайной ситуации. Предложение связано с Сталей. Ты сегодня необычайно догадлив. Так что если решил переспать и с ней, сделай это. Дома его заявление.